Глава вторая. Я взял невинного из вашего народа, чтобы принести его в жертву за всех невинных, убитых вами. Этот невинный уйдет вместе с иными невинными в обитель духов. Тем самым сохранится земное и небесное равновесие. И это я, Кацук, сделал это. Думайте обо мне только лишь как о Кацуке,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 Она была одета в длинное чёрное синим саре, покрытое тоненькими красными полосками. Женщина двигалась с беззвучной грацией, но в появлении ее была грубая настойчивость сигнала гонга. Дэвид проследил за ней взглядом. Он вечно чувствовал себя неловко при ее появлении. Миссис Парма проскользнула к затененному клёному окну и плотно закрыла створку. Натянув простыню до подбородка, Дэвид следил за ней, а когда женщина повернулась, дал знать хивком, что заметил ее появление. Доброе утро, молодой человек. Слова с отрывистым британским акцентом, исходящие из ее пурпурных губ, никогда не предназначались ему напрямую. Ее глаза тоже беспокоили его. Они были слишком большими, скошенными, как будто оттягивались собранными в пучок лоснящимися волосами. Вообще-то звали ее Не Парма. Имя только начиналось с Парма, но было гораздо длиннее и заканчивалось странным прищелкивающим звуком, которого Дэвиду никак не удавалось воспроизвести. Он еще сильнее натянул простыню и спросил «Папа уже уехал?» Еще до рассвета, молодой человек! До столицы вашего народа путь не близкий!» Дэвид нахмурился и стал ждать, когда она уйдет. «Странная женщина!»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 Дэвид Моргенштерн Маршалл, и лишь только тогда он спустился к завтраку.